Улица пошла под уклон, постепенно спускаясь с широкого, расплывшегося пригорянского холма. От нее отделилась несколько лучек поменьше, как и на главной вдоль них тянулись крепкие ухоженные дома. Все улицы вели к окружавшему пригорье со всех сторон Честоколу, выходили в чистое поле и превращались в обычные проселки, ведущие к окрестным деревушкам. Пригорье, как их во времена Бильбо и фроду служило как бы столицей довольно большого острова населенных земель посреди безбрежного моря Глухоманья. За триста мирных лет орнорцы потрудились на славу, однако их было слишком мало, и селились они в основном севернее, в районе Анну-Миноса, Форноста и лежащих между ними озер. Давно уже была освоена, ранее совершенно дикая местность, вдоль совсем была заброшенного к началу четвертой эпохи зеленого тракта, однако на восток люди продвинулись незначительно, миль на сто. Там не было крупных поселений, лишь небольшие деревни. Именно они и стали добычей загадочных конных воинов. Все это Рогволд пересказал по дороге, слушавшему его с раскрытым ртом хоббиту, пока они шли к видневшимся возле самого частокола длинным двухэтажным домам. Здесь помещались две сотни арнорских конников, поставленных в пригорье по велениям наместника после того, как участились разбойные нападения на восточном и зеленом трактах. «Нельзя сказать, чтобы все было впустую». — сказал Рогволт. — Дружинники сутками не вылезали и сёдю, рыскали по окрестностям в поисках неизвестных грабителей. Кое-кого не поймали и тотчас же повесили. Теперь всё же потише, чем было, скажем, два года назад. Стоявшую в хода воин в полном боевом вооружении молча преградил им путь своим длинным копьём. — Кому идёте, почтенные? — — Положите о себе, и я передал вашу просьбу сотнику. — У нас важное дело именно к нему, почтенный, — вежливо ответил молодому воину Рогволт. — Мои друзья и я, похоже, знаем, где находится один из отрядов мятежников. На лице воина появилось тревожно озабоченное выражение. Он потянул зависевшую вот за него веревку, и где-то в глубине дома зазвякали колокольчики. — Это точно! — у караульного засверкали глаза, на судорожно сжавших древко-копья как кулаках побелели костяшки. Вот хорошо бы! — конец тогда всему этому безобразию! Из глубины дома появилось еще трое точно так же вооруженных воинов. На каждом наборный панцирь, высокий остоконечный шлем, у пояса длинный меч — за плечами бело синий плащ с вышитым арнорским гербом шальдши в середине уже немолодой коренастый воин с загорелым а в лицом выступил вперед яанарин начальник караула сказал он негромко чуть хрипловато что вам угодно о чем вы хотите сообщить рогволд повторил старый воин ничем не выдал своего волнения Разве что голос, как романс командовал пришедшим за мной, стал более хриплым. Караульный остался на посту. Рогволт, фолка и Торин в сопровождении Нарина и двух молчаливых молодых воинов зашагали глубь обширного воинского дома. Они долго шли по коридору и остановились у самой дальней двери. Возле нее также стоял часовой. «У себя ли, капитан?» — спросил караульного Нарин. — У себя? Что у вас к нему? — Важное дело. Пропусти скорее. Часовой молча постранился, и Нарин, проходя мимо него, на ходу бросил «Похоже, будет драка». Они оказались в небольшой светлой комнате с приятным запахом смолы, исходившим от свежих, недавно нашитых, на стены тонких досок. Вдоль стен стояли широкие скамьи. Их спинки, как входная дверь, были покрыты резным узором. Посредине стоял большой круглый стол, возле него восемь деревянных резных кресел. По стенам было развешено разнообразное оружие, сверкала начищенная сталь панциря, распятого, точно шкура, диковинного зверя. В противоположной стене виднелась еще одна дверь, уже безо всяких украшений, сбитая из обожженного дубового бруса. «Прошу садиться». Обратился к гостям Нарин. — Капитан сейчас выйдет. — Эй, Хервин! Повернулся он к одному из сопровождавших его молодых воинов. — Но-ка быстро карту на стол!